Глава восьмая Обычно я люблю субботу. После утреннего построения и разминки можно было вернуться в комнату и заняться своими делами. Да спать недополученные за неделю часы. Почитать книгу или на худой конец сделать уроки. Иными словами, выходные — это прекрасно. Но в этот раз что-то пошло не так. Глаза открывались медленно и очень неприятно, словно кто-то залил в веки свинец. Голова болела, а во рту ощущение было, будто я всю ночь жевала болотную тину с отвратительным привкусом, да и еще забыла ее выплюнуть. Отчаянно застонав, я с трудом повернулась на бок и окинула комнату непонимающим взглядом. Кто я? Где я? И почему так плохо? Единственное, на чем получилось сфокусироваться, — стакан с желтоватой жидкостью, стоящий рядышком на стуле. Конечно, пить всякую гадость в незнакомом месте — Не лучшее решение, но состояние оказалось настолько мерзким, что я плюнула на осторожность и присосалась к подозрительному напитку. Вряд ли может быть хуже. Рассол. Кто-то очень добрый, замечательный и просто лучший оставил стакан с воскрешающим напитком, добавив в него зелье от пахмелья. По мере улучшения состояния я даже начала догадываться, кто был моим спасителем. Ой, как стыдно. События прошедшего ночера вспоминались плохо, но какую-нибудь глупость я однозначно сделала. Или сказала. В общем, перед магистром Деяром стало заочно неудобно. Застанав еще громче, я решила просидеть весь день в комнате, чтобы не мозолить глаза пострадавшей стране. Но мы ведь на задании. А с учетом творившегося в Академии безобразия, каждый день был на счету. Так что пришлось собрать себя в кучку и отправиться на подвиги. Подбадривая себя столь нехитрым образом, я собралась и побрела в столовую. Есть не хотелось, а вот кофе — очень. И еще раз рассола. Или томатного сока. Чего-то солененького и кислого, чтобы снять остатки ночного возлияния. Пойдя в столовую, я удивленно огляделась. Нет, предполагала, что половина студентов отсыпается после вчерашних развлечений. Но где остальные? Кроме нескольких старшекурсников и парочки вялых первокурсников, здесь сидел только Идрис. Именно к нему я и направилась, желая обсудить с коллегой вчерашний вечер. Я точно видела проклятийника на соревнованиях и решила уточнить, почувствовал ли он что-то необычное. «Доброе утро!» — произнесла тихо, чтобы лишний раз не тревожить голову. «Доброе!» — также шепотом отозвался парень и поморщился. «Ты как?» Бывало и лучше. Буркнула недовольно, присасываясь к кружке кофе. А ты? Аналогично. Не могу понять, чем меня так приложило. Застонал Идрис и попытался умереть, но я не дала. Скорее всего, молодое вино. Дешево, быстро пьянит, только последствия своеобразные. Вчера было хорошо и весело, а сегодня уже не очень. Кстати, ты ничего не почувствовал рядом с рингом? Например? «Энергетический всплеск, колебания магии или еще что?» «Нет, все было тихо. А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто уточнила. Не стала пока ничего рассказывать. Вдруг мне почудилось. Стоило самой все разузнать и разобраться. А не выйдет, сяду на хвост преподавателям». «Я вчера вообще мало что видел», — признался старшекурсник. «В академии с нагрузкой не очень. Вот я и решил самостоятельно побегать а потом сразу на соревнования пить хотелось. Ну и залпом два стакана. Снова раздался несчастный стон, и я могла только посочувствовать парню. Вряд ли у здешних целителей найдется лекарство от последствий разгульной жизни. Хотя, учитывая общую дисциплину и утреннюю неявку студентов, все может быть. «Ты чего оглядываешься?» — спросил Идрис и тоже подозрительно заозирался. Пытаюсь понять, где остальные. Народу на соревнованиях отрывалось много, но не столько же. А, так часть ушла на пляж, а другая в город. На пляж? Спросила я заинтересованно и покосилась в окно, где виднелось голубое небо и яркий круг солнца. Ты никогда не была на море? Вопрос попал в точку. Нет, Ну очень хочется. Пошли провожу, заодно подышу свежим воздухом. Закончив завтрак, мы отправились изучать новую местность. Правда, далеко уйти не вышло. Где-то на середине пути, в одном из коридоров первого этажа, из-за угла на нас налетело нечто взъерошенное. От столкновения Идрис покачнулся, но устоял, удержав в руках знакомую девчонку. «Ой!» — выдохнула она и испуганно обернулась. «Ты чего? Бежим!» «Зачем?» — не подняла я, но Амара не ответила схватив нас с проклятийником за руки, потащила в сторону виднеющегося впереди гобелена. Я хотела снова поинтересоваться причиной побега, но тут услышала отборную ругань. Источник звука находился далеко, но от этого стало не менее страшно. «Быстрее!» — рыкнула гневичка и ускорилась. «Да что случилось?» — снова попыталась выяснить, но в этот момент меня затолкали в небольшую нишу. Следом запихнули Идриса, а потом нырнула и сама Амара. Прикрыв край гобелена, она шикнула и затихла. Мы, проникнувшись происходящим, тоже замерли, прислушиваясь к звукам. Ругань приближалась. Мужская, недобрая и очень пугающая. Кажется, в момент, когда неизвестный поравнялся с нами, дышать перестали все трое. Да я даже не моргала и смогла выдохнуть, только когда топот ног и крики стихли. «Это что было?» — спросила шепотом у широкой спины Идриса. — Влыдень, в тон отозвалась Огневичка. — А подробнее можно? — хмуро уточнил парень, начиная потихоньку приходить в себя. — Господин Зыдень, смотрите в бестиарии. но большую часть времени он спит на работе. Из-за этого его подопечные голодают. Они хоть и бести, но жалко ведь. Мы с однокурсниками периодически совершаем набеги на зверинец и кормим животных, пока господин Зыдень спит. Но иногда он просыпается. И вот, злый день, как есть. От признания Амару я впала в ступор. Да что с этой академией не так? У нас тоже имеется зверинец. И курирует его сам преподаватель по бестиорологии. А тут какой-то странный господин, да еще и не выполняющий свои прямые обязанности. Слов нет. Я так понимаю, все остальные разбежались, и участь добычи досталась тебе поинтересовался проклятийник. «Я самая медленная!» печально вздохнула девушка. «Хорошо хоть волосы додумалась спрятать, а то бы точно вычислил». «Тренироваться надо!» пробурчал Идрис. «Опасность миновала, можно выходить?» «Вроде да», неуверенно ответила Амара и осторожно выглянула. Я дернулась вперед, желая поскорее покинуть неуютное место, но мы застопорились. «Мелкая, ты чего копошишься?» — недовольно спросил старшекурсник, уже успевший вылезти. «Зацепилась за что-то!» «Дай посмотрю!» «Ребят, ну, чего у вас там?» — спросила я нервно, чувствуя странную тревогу. «Бежать надо!» «Сейчас постараюсь осторожно вытащить!» Я не поняла, что именно сделал Идрис. То ли дернул что-то, то ли нажал. Только... Пол под ногами провалился. Не знаю, как другие, а я кричала. причем не уверена, что цензурно. Было не просто страшно. Жутко. Я летела в невесомости и темноте, потихоньку осознавая. Все, добегалась. Финалом этого злоключения станут три мокрых места. Кажется, проклятийник пытался что-то предпринять, но не сильно преуспел. Мы летели и летели... А затем случилось болезненное приземление. «Да чтоб вас!» Простонал парень откуда-то из-под меня. «Ильяна, мне нечем дышать!» «Прости!» Выдохнула испуганно и разлепила глаза. Огляделась и пришла к двум неожиданным выводам. Во-первых, мы живы. Во-вторых, неизвестно где. Но зато отделались только сильным испугом и легкими синяками. Мы с Амарой так точно. А вот проклятийнику повезло меньше. Бедный парень стонал и кряхтел, пока мы сползали с него, а затем мы со спасшей воздушной подушки. «Где мы?» — озвучила мои мысли огневичка, удивленно оглядываясь. «Мне тоже хотелось знать. Большой зал со слабыми, почти разряженными магическими светильниками. Несколько колонн, уходящих в потолочную тьму. Странные выемки в каменном полу. А еще надписи. Очень много разных надписей на стенах, но главное — алтарь. Внушительный, монументальный и фонящий магией. В стене за ним едва просматривались три экседры. Экседра. В античной архитектуре полукруглая ниша, в частности, для размещения статуй. В которых должны были располагаться статуи богов, но темнота не давала рассмотреть. Готова была поспорить на стипендию, что это помещение не так давно использовали. «Чувствуешь?» — спросила Идриса, когда он поравнялся со мной. «Да». Парень нахмурился и занялся осмотром помещения. Я решила уделить внимание одной из стен и запустила в воздух маленький пульсар. Надписи казались смутно знакомыми. Ироническая вязь однозначно однажды мелькала перед глазами, но я никак не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Вот когда жалеешь об отсутствии тетрадки и карандаша. Ну да ладно, запомню. Не зря ведь преподаватели заставляли нас тренировать память. Не знаю, чем занималась Амара, но на некоторое время в помещении воцарилась тишина. Я как раз дошла до предпоследней строчки, когда раздался ее удивленный возглас. «Что там?» — поинтересовался Идрис. «Кажется, я нашла выход. А еще какую-то кругляшку». «Не тронь!» — тут же приказал проклятийник и, судя по быстрым шагам, направился к огневичке. «Ну и что там?» — не выдержала уже я, закончив со стеной. Стоило мне развернуться, как парящий пульсар потоком воздуха отнесло к дальней стене. В слабом свете я с удивлением рассмотрела женский силуэт каменной статуи. «Омара нашла выход и пуговицу. Примечательную надо заметить», — удивленно произнес Идрис, и я поспешила к ребятам. «Не каждый может позволить себе подобное». «А у тебя что?» «На всякий случай запомнила надписи. Попробуем их расшифровать, когда выберемся». «Надеюсь, что выберемся», — буркнул Виль, но я демонстративно проигнорировала его упадническое настроение. «Выберемся, куда мы денемся? Я еще магистру спасибо не сказала и не закрыла сессию. Мне вот вообще никак нельзя погибать с такими хвостами». «Ну что, мы идем?» Вмешалась в наше жизнерадостное обсуждение огневичка. «Да, надо выбираться отсюда. Кто знает, какая хтонь водится в этой части замка?» «Думаешь, мы все еще в замке?» — нахмурился Идрис. «Уверена. Скорее всего, уходили на нижние этажи». «А если нет?» — испуганно спросила Амара. «Давайте решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главная задача — найти лестницу наверх или еще один портал для возвращения». Увы, пока ничего не находилось но мы смело шагали вперед навстречу новым злоключениям. Примерно через час я уже не была столь оптимистична. Спутники тоже выглядели печально, что не добавляло радости нашей прогулки. Но стоило мне подумать, что, по крайней мере, здесь нет других живых существ, как за нашими спинами раздалось пробирающее до костей рычание. «Это что?» — испуганно спросила Амара, прижимаясь к стене. «Не знаю, знать не хочу», — выдал Идрис. «Бежим». Ну, мы и побежали. Создав несколько световых шариков, я пустила их по полу, чтобы случайно не влететь в какую-нибудь ловушку или не дать светлую яму. За стуком собственного сердца почти ничего не слышала, но не отпускала ощущения, что за нами гонятся. Что-то жуткое, чужеродное и вызывающее протест моей светлой магии. Однажды я уже испытывала подобное чувство когда сражалась с теневиками. От этой мысли стало жутко. Нет, это не может быть он. Всех теневиков, кроме фамильяров ведьм, уничтожили. Они стали прахом, когда закрылся проход в другой мир. Но, может, в этом жутком подземелье действительно кто-то остался? Смог выжить, несмотря ни на что? Ведь главной особенностью этих тварей была адаптивность, способность быстро эволюционировать и подстраиваться под изменения внешнего мира. Возникший впереди поворот стал полной неожиданностью. Я вписалась в него лишь чудом, а вот Амара не успела среагировать и на бегу врезалась в стенку. Вскрикнув, она упала на землю, закрыв пострадавшее лицо руками. Мы с Идрисом подскочили к ней, пытаясь поднять, но... Да, нас нагнали. Во тьме я увидела два желтых глаза. Они стремительно приближались, не оставляя сомнений, за кем так спешила тварь. «Уводи ее!» — приказала проклятийнику, создавая новые световые шары и посылая вперед, чтобы видеть размеры монстра, с которым придется сражаться. — Я тебя не оставлю. — Тогда погибнем все. Идрис, я справлюсь. Уходите. Парень явно хотел сказать что-то еще, но я уже его не слушала. Стала между ребятами и тварью, чувствуя, как подрагивают руки. Противник оказался огромным. Вспыхнувшие светлячки продемонстрировали нечто с мой рост, покрытое густой и игольчатой шерстью, длинные конечности с птичьими лапами, вытянутая зубастая морда и рога. Жуткое зрелище. Собравшись, я наспех сплела простенькую сеть и запустила ею в тварь. Не удержит, но замедлит, позволяя создать более серьезное плетение. Так и вышло. Стоило магии света коснуться непропорционального тела, как тварь завизжала, и упала по инерции, проехав несколько метров. Пока это нечто каталось по полу, пытаясь избавиться от прожигающих нитей, я создала световое полотно. Раньше с помощью таких заклинаний ловили теневиков для исследований. Энергоемкая, но с текущим уровнем магии, посильная. Движение рук, и светящийся прямоугольник полетел к твари, накрывая ее сверху и вызывая новый взрыв воя. Теневик задергался еще активнее. Я же больше немедля сорвалась в забег. Неизвестно, кто еще обитает в этих катакомбах и придет на звук. Заметив впереди свечение, ускорилась. Почти догнала ребят. Почти. Неведомая сила сбила меня с ног, заставляя отлететь к стене. Вовремя над головой пролетела освободившаяся тварь, приземляясь аккурат между мной и ребятами. Застыла напротив, ясно обозначив, кого выбрала жертвой. Я видела, как дернулся ко мне проклятийник, а затем отступил, утягивая за собой огневичку. Правильно, у меня больше шансов выжить в этой схватке. Медленно поднявшись на ноги, я принялась собирать магию на кончиках пальцев. Выброс чистой силы требовал больше энергии, рискуя задеть неприкосновенный запас. Но зато был предельно прост в использовании. Я уже собиралась ударить, когда почувствовала движение за спиной. Рефлексы сработали быстрее головы. Замах кулаком, разворот и... «Поймал», — раздалось насмешливое. «Сегодня обойдемся без фингала». Услышав голос магистра Де Яра, я была готова расплакаться от облегчения. Но не время проявлять слабость. Из нас двоих только я обладала спасительной магией света. «Побереги силу, солнечная», — приказал некромант, задвигая меня себе за спину. «Когда я скажу, бей световыми шарами по глазам». «Готова? Давай!» Я подчинилась, а затем закрыла уши, не в силах выдержать жуткий вой. Но глаза держала открытыми. Следила за действиями магистра, готовясь в любой момент подстраховать его и ударить чистой силой. Не потребовалось. Кинжал, странно сверкнувший в отблесках магии, оборвал страшные звуки. Теневик рухнул на землю и замер, не подавая признаков жизни. Воцарившаяся тишина неприятным холодком пробежала по телу, заставляя оглянуться в поисках новой угрозы. Но нет, больше никто не спешил нападать на заплутавших студентов и одного непонятно откуда взявшегося магистра. «Солнечная, ты как?» Приблизившись, преподаватель окинул меня быстрым взглядом с головы до ног, заметив и грязное платье, и разбитые из-за падения руки. «Жить буду! Спасибо, магистр!» «Идти можешь?» «Могу», — кивнула уверенно, хотя ушибленное бедро побаливало. «Ну, мы и пошли. Сначала молча, но чем дальше, тем больше меня терзал вопрос. Наконец, не выдержав, я его и озвучила. «Магистр Деяр, а как вы здесь оказались?»